Глава третья. С наступлением темноты Ваежор доставил меня из Анжарской воздушной гавани к воротам Академии. Всю дорогу до парадного крыльца меня преследовала розовая вихрь прилипчивых лепестков. Я чихала, как заведённая, размахивая чемоданчиком и с трудом переставляя ноги от усталости. Со стороны видит варх я смотрелась комично. Но слава винторогим кхарам никому это зрелище не было интересно. Граймс уже покинул кабинет, оставив целительский корпус на попечение опоздавшей дежурной. Я сняла плащ, бросила сумку на полы и с разбегу упала на ближайшую кушетку, лицом в подушку. Ох, лисим, ещё пара поездок до Хитана и эта добровольческая миссия тебя доконает. Вот бы маги научились настраивать недорогие порталы между городами. М-м, промычала в голубой хлопок, утрамбовываясь в него щекой. Волосы, почувствовав свободу, расстелились по подушке. Но не было никаких сил собрать их обратно гребнем. Немного отдохну, потом сделаю тугой пучок. Очень тугой. Попозже. Если не отступать от правил, то и жизнь обретает порядок. Такова была философия Софи, моей ближайшей подруги. Она всегда очень аккуратно следовала законам Эриена. За мной же повсюду следовал бардак. Он окружал меня в спальнях, разваливался вальяжно на кроватях, обустраивался в шкафах. Форменный хаос имени Алисы Лонгвуд. Немудрено, что в личную жизнь он пробрался тоже. Единственное место, куда я бардак не допускала — работа. Мой последний оплот стабильности, в котором всё ясно и понятно. И всегда на своём месте. Всё, кроме меня. «Когда-нибудь, Лиси, ты станешь хорошим целителем», — промычала, уговаривая себя не отчаиваться. И от тебя будет толк. Где-нибудь. Осталось только найти то место. Порой казалось, что Граймсу светилу магической медицины ассистентка нужна только для красоты. По статусу положено. Ну и ещё бумажки разгребать до да кофе ему в термосе перед обходом заваривать. С остальным сер Альвар прекрасно справлялся сам. Но работать с Граймсом мне нравилось. За Зачёрствуя бронёй прожжённого циника, скрывался умный и проницательный мужчина. Он видел во мне что-то. Временами допускал до практики, позволяя проявить себя. Поддевал, конечно, как и прочих. Давил на больное, но лишь за тем, чтобы вскрыть нарыв и исцедить терзающий яд. Магистр Райс оказался прав. В Хитане я нашла душу, потерянную даже сильнее, чем я. Но легче от этого не стало. Я не чувствовала себя в Эре ни не чужой, нет. Напротив, раньше казалось, что я чётко знаю своё место. Стремлюсь к нему, изучая ночами целительские плетения и высекая из пальцев первичные ученические пульсары. С тем, чтобы после выпуска из пансиона Мэтры Сайле попасть не в благоухающие лапки Тимоны Телеровинь, хозяйки Тарлинских портелей, а на стажировку в лечебницу. План удался. Дальше была вархова бездна практики, ночи дежурств в приемном покое. Страстно избивающий с роман с лучшим магическим хирургом города к прискорбию, обладавшим законной супругой, видами на карьеру в столице и крайне взрывным нравом. Когда у нас всё закрутилось, я не знала ни про один пункт из трёх. Но Крис довольно быстро открылся мне с новых сторон. Потом Вейрон исчез из моей жизни, продолжая раздразнивать, расковыривать рану своими письмами, не позволяя истерзанной коже зарубцеваться. Софья вышла замуж, готовилась стать матерью и в гости заходила редко. И показалось, будто я уперлась носом в стену. Я словно одеревенела. Тенью передвигалась по магическим коридорам. Мои придирки к формальностям были скорее от скуки и безысходности. Я не представляла, куда ещё себя применить. Странное чувство чего-то забытого отравляло существование. Похоже, я умудрилась забыть, как жить эту жизнь. Крошечной, бесполезной мошкой я застыла в Джантарике. Не знаю, куда двигаться дальше. Заблудилась, потерялась среди анжарских лесов. Замерла в ожидании чего-то, что должно неминуемо случиться. Со мной. Но за летом наступила осень. За ней последовала зима, а после той пришла весна. А оно то самое. Всё не случалось и не случалось. По диагностическому отделению расползались запахи тёплого весеннего вечера. Ахава пришла в анжар и бесстыдно взорвала воздух ароматами цветов. Любви. Заронила в сердце надежду на судьбоносную встречу. Заразила желанием взять свою жизнь под контроль. И много ли их ещё? Тех, кто захочет этой значимой ночью изменить судьбу. Вряд ли Элодия Хамер была единственной. Я сползла с кушетки, растёрла щёку, которую успела отлежать. И, отбросив рыжие волосы с лица, направилась к шкафчику с зельями. Обнаружила розовую житемию, струйным рядом выставленную на средней полке. Она так и манила. «Протяни руку, возьми, используй». Не меня, конечно, манило. Мне ложных чувств не надо. От настоящих бы избавиться. Но кого-то из студентов уж наверняка. Я решительно вытащила все бутыльки и, сложив в коробочку, задвинула на верхнюю полку за Сира Альвара. Рай справ. Нападения на этот шкафчик случаются с завидной регулярностью. Ученики всякий раз находят способ обойти многоуровневые защитные чары. Иногда лучшая защита — это маскировка. С коварной ухмылкой прошептала я, выгребая на стол флаконы с восстанавливающим зельем. Если студенты захотят этой ночью разжиться житемией, что ж, они её найдут. Полчаса у меня ушло на то, чтобы переклеить этикетки, подписать тонкие житемии и добавить в прозрачные снадобья по капле розового красителя. А затем вернуть их на полочку в шкафу. Ну вот, теперь академия была надёжно защищена от беспричинной вспышки страсти. «Кто-кто, а я не понаслышке знала, что в любовной одержимости нет ничего приятного». Едва я захлопнула дверцу шкафа и вернула на неё защитный экран, в отделение вошёл Райс. Ну, как вошёл? Ввалился. Горным эшерским троллем, по весне вышедшим из спячки. Сбивая дверные косяки и обтирая своим чёрным одеянием светлые стены. Стены от этого тесного знакомства становились темнее, а на рубашке Райса возникали белёсые пятна. Это было не первое моё ночное дежурство, испорченное бесценным обществом мрачного магистра. У Райса словно маячок какой стоял, оповещавший, что Лисси заступила на смену и можно топать, портить ей жизнь. «Налейте мне чего покрепче, мисс Лонгут. Я знаю, у Граймса где-то припрятано. пробубнил Сир, по-хозяйски падая на кушетку. Где он валялся до этого, спросить не рискнула, но я бы в то место без защитной одежды не сунулась. «Ничего у Сира Альвара...» «Не припрятано. Припрятано, припрятано». Хрипло поспорил Райс и махнул рукой в сторону стола главного целителя. «Ладно, да, может и припрятано. Граймс даже намекнул мне, что планирует презентовать это припрятанное Сиру Райсу в честь какого-то торжественного события. Ну вот пускай возвращается и сам презентует. Ваш лимит уже давно исчерпан. Я отвернулась от пациента, пахнущего болотом и эшерской». Судя по ароматам, вам должно быть очень хорошо. Юбку все еще жгло письмо и хотелось поскорее отделаться от Райса и остаться наедине с конвертом, прочитать в последний раз несколько ровных строк, а потом сжечь, оставив все позади. Тогда от чего мне так паршивыми слонгут? Уточнил Мак за моей спиной ёрзая на кушетке. Прекращайте, строитесь себе. Кого? Обернулась с вызовом. То кем не являетесь? Отрезал раздражённо. Неужели сами никогда не нарушали правил? Не поверю. За свои дурные поступки я отвечу перед богами. Пробормотала, прохаживаясь по кабинету и цепляя со столов ненужные мне инструменты. Но новые грехи кидать в копилку не буду, даже ради вас. Я половину ночи ловил нечисть, чтобы она вас не напугала. Райс наморщил выдающийся нос и стряхнул с олба тёмные волосы, на него налипшие. Вы чая не встречали, исчадия тьмы семи щупальцах, м? Мисс, в Тарлинской лечебнице такого не было. Главная нечисть тут вы. Я с неодобрением покосилась на заляпанные стены. Если за ночь не ототру, граем, с утром варх знает, что вообразит. Это от вас надо оберегать, Аренсир Райс. Вы всё моё постельное бельё обляпали. Бельё казённое, королевским советом оплаченное а ваша спальня от меня надёжно защищена. Протянул равнодушно тёмный, местами прямо чёрный, магистр. «Вам не надоело лазить по болотам?» «Надоело, но кто-то должен, юная мисс». Прайс тряхнул рукой, и зелёный изгусток шлёпнулся на белую плитку. Я часто заморгала, перебирая все выражения, какие знала, пытаясь обнаружить среди них хоть одно пристойное, которое не стыдно произнести вслух. «Вы кошмарны», — выдавила Сипла. «Бывают в жизни Да Дайте обезболивающее, у меня магический откат». «Так это теперь называется? Откат?» «Не извите. Я ведь рано или поздно смогу подняться». «Поднимайтесь», — согласилась азартно. «И уходите. Или усажу вас формы заполнять». «Ваша правильность у меня уже в печенках, аж подташнивает». В печенках у вас эшерская дварфова. Я с укором покачала головой. И поташнивает вас тоже из-за нее. Райс резко сел на кушетке и осоловела, огляделся. Поймал в поле зрения шкафчик с обезболивающими артефактами. Встал. И я, уверенно ухватив его за плечи, силой усадила магистра обратно. «Вы можете с этим справиться сами, сир». Выдохнула строго, ловя на своем лице отрешенный взгляд темных глаз. «Все справляются с откатами». Они не только у вас бывают. не все отдают столько, сколько я. Раис передёрнул плечами, смахивая с них мои ладони. Они и правда были там лишними. Так отдавайте меньше. Завела руки за спину и сцепила в замок. Пока от вас ещё хоть что-то осталось, кроме бледной кожи и синяков под глазами. Целительство было частью моей природы, но я твёрдо знала, есть те, кому невозможно помочь. Просто потому, что они не хотят этой помощи. Не желают выздоровления. Райс был именно таким, замкнутым, немногословным. А лучше бы вовсе немым. Потому как то, что временами исторгалось из его рта, хотелось тут же слить в помои. Он делал всё, чтобы от него шарахались, как от прокажённого. Не удивлюсь, если настойка и пахнущая не лучше продуктов кхаровой жизнедеятельности обливался просто так, по утрам, после душа. Есть более достойные методы справиться с магическим откатом. «Я зашёл за обезболивающим, а не за нотацией от ребёнка с огромными зелёными глазищами», — отмахнулся магистр. «И нечего именно меня сверкать. Вы целитель? Так лечите». «Я не собираюсь рыться в личных вещах Сира Альвара и искать, что вы там попросили». Выдохнула красняйки рактской кайрой. «И будете смотреть, как у вас на пороге помирает тёмный маг, всего себя отдавший на борьбу со злом». Без доли пафоса уточнил Райс и снова упрямо поднялся с койки. «Это вы-то помирать собрались?» «Тогда посмотрю, да». Я уселась на соседнюю кушетку и скрестила руки на груди. «С удовольствием». Обретя верного зрителя в моём лице, Райс сделал несколько шагов к заветному шкафу. Прислонился плечом к стене и начал медленно оседать. Я засопела, придирчиво наблюдая за устроенным шоу. Надоест же ему издеваться когда-нибудь. «Нет, Райсу не надоело. Он закатил глаза и собрался падать в магический обморок. Вот какого кхара? Эта ночь Ахавы была твёрдо намерена меня добить». Я вскочила с кушетки, подбежала к магистру и подсунула плечо под его руку. вархам данная порода. Сама чуть до пола под ним не согнулась. До да чего тяжёлый человек. «Спять или Алиса? Вы так переломитесь». Прохрипел, хватаясь за ручку шкафа и пытаясь удержать равновесие. Задохнувшись от тяжести, я отпихнула магистра в кресло Граймса, заранее представляя тот объём желчи, что выльет на меня док по утру. Расстегнула пару верхних пуговиц на залепанной рубашке. Торопливо соткала плетение, то самое, что утром мне не давалось. «Не дёргайтесь», — велела тяжело дыша. «Фух». Ткнула светящимся мизинцем ему в ключицу. Осторожно добавила второй палец, третий. Такие пульсары жгутся и бьют мелкими молниями. Но магистр уже не маленький мальчик потерпит. У кого вы научились этой ерунде? Он беспокойно завозился под моей ладонью, когда я все пять пылающих подушечек уложила на вархову шею. Сама научилась. Пробубнила, не поднимая на него глаз. Ночами в пансионе, потому как мэтра Сайла не сильно заботила наше будущее. Точнее его вполне устраивало, если вархово половина девица отправится работать к Тимоне. А вам значит работа в портеле была не по нраву? насмешливо прохрипел магистр, набирая воздуха в грудь. Как жаль! Массаж Маути мне бы сейчас не помешал. Да он окхорел. Вспыхнув, я бесцеремонно стукнула его кулаком в солнечные сплетения. Вбило в кожу искрящийся пульсар третьего уровня. И маг подо мной содрогнулся. «Как вам такой массаж, сир Райс?» «Бодрит», — признал магистр, ловя мой яростный взгляд. «На пару сотен Йоргенов потянет». «Ладно, ладно, на три». «Вы несносны». «Я стараюсь», — согласился Угрюмо. «И давно вы покинули заведение мэтра Сайла? «Год назад». Я шумно вздохнула. Выпуск из старлендского пансиона, пожалуй, лучшее, что случилось со мной в том году. Если бы не София, я бы давно оттуда сбежала». «Сколько вам лет, Алиса?» «Девятнадцать. Двадцать». Сощурился Райс. «Вы младше моих многих учеников, а ведёте себя так, словно умудрены опытом по самые уши». «В пантеоне взрослеешь быстрее», — пробубнела неохотно. «Не сомневаюсь. А теперь будьте послушной девочкой. Они типичные мисс Лонгвуд, и дайте мне». «Сейчас тут нет Граймса, дежурная я». «А значит, и правила мои», — упрямо прошипела, не отводя взгляды от двух чёрных бездн подо мной. «Обезболивающее получите после того, как примите холодный душ с уравновешивающими маслами садцы, если ещё будете в нём нуждаться. Потом я обработаю ваши раны». «Но мне нет ран», — Райс передёрнул плечами, словно я его оскорбить пыталась. «Ну да, конечно, магистр же у нас неуязвим. Камень снаружи и изнутри» щедро облитой, крепкой эшерской. «С обеих варх его дерис сторон. Эти тёмные пятна не от болотной грязи». Я ткнула пальцами в кляксы, налипнущие к магу рубашке. и Райс скривился. «Я обработаю. Это входит в мои обязанности. Но не раньше, чем вы смоете себе запах болота и настойки». Я помогла Райсу подняться и силой затолкала магистра в душевую при отделении. Сунула ему в руку флакон целебных масел, присланных Граймсу из мира курорта в подарок за варх знает что. Но док им всё равно не пользовался, а для меня аромат был слишком едкий. Так что никто не расстроится, если мы переведём подарок на это грязное исчадие. Кабинет заполнился шумом хлещущей воды. Я едва услышала стугу в дверь. Нервно оглянулась, успев пробормотать, «Только войдите», и гость вошёл. Мой взгляд ошалело забегал, не зная, за что зацепиться. За светлые волосы, собранные в низкий хвост. Или вот за эту нахальную длинную прядку, упавшую на глаз. Или за обтягивающие бежевые брюки и пояс со знакомой бронзовой пряжкой. Или за широкие плечи, обтянутые богатой серебристой тканью. Такой тонкой, что весь рельеф просвечивал. Я изумлённо поперхнулась, отступив назад. Запнулась о ножку кушетки и растерянно выдохнула. «Кристиан?»